Людмила Ударцева. Дневник Эвелин. Читает автор. Композитор Александр Рыжиков. Глава первая. Когда я стану тыквой, хочу, чтобы узнали, как так вышло. Меня зовут Эвиладель. Я младшая дочь правителя сильфов, потомок гордого, древнего, правящего рода, веками обеспечивающего процветание своему государству умом, отвагой и магией. Мои взрослые родичи великие повелители воздуха и могущественные чародейи. Поэтому слова с корнем "мал" в отношении сильфов в королевской семье не употребляли, пока не появилась я, н е в з р а с л е ю щ а я трудно воспитуемая принцесса, ростом половину меньше, чем все. Вот такое проклятие на мою голову. А как так вышло, никто не знает. Коротышками наша раса раньше не удостаивалась. Конечно, когда я родилась неправильно маленькой, родители дали мне шанс на лучшую жизнь, называя красивым именем Веладель, означающим Вера великое чудо. Моим воспитанием не запрещалось заниматься любому, кроме Лиси моей горничной. У той такие словечки в ходу, что лучше не повторять, или п у ч и е они до крайности. Произносить их вслух позволяю себе только. разве что в моменты самых больших неудач, а вот думать ими легко. Поэтому вместе с высоким слогом, изучаемым мною в школе и дома, в мысли часто п р о г р а д а ю т с я разные простоватые фразочки. Однажды из-за этого вышел настоящий казус, когда я о б л а г о р а в н о й леди Аннабель в слух со словом тетка упомянула меня отчитали. А папа так глянул, что я всю жизнь тот недовольный взгляд помнить буду. Кроме приставоучей леди Аннабель, посещающей нас пару раз в год, желающих меня забрать с собой, чтобы сделать правильной принцессой, больше не было. К счастью, или может быть наоборот, но обычно я чувствовала себя невидимой. Остальные взрослые родственницы в вопросе моего воспитания полагались друг на друга и занимались не мной. Я не жаловалась. В незаметности много плюсов. Например, она способствует с в е р ш е н и ю большого количества гениальных задумок. Хотя затупленные нашей шумной компанией и осуществленные в детском запале, в большинстве своем эти забавы оказывались мелкими и средними п а к о с т я м и А разбор залетов заканчивался н а в ы я с н е н и е м моей причастности. Тогда мои старшие сестры раздавали своим отпрыскам нагоняй. а сами гениальные идеи едва ли п а р й слов удостаивали тебе мозги отказали и грани к у б е з а м о р о з к и собирать потребовала ответа моя старшая сестра забирая своего сына из толпы жертв эксперимента с х л и п в а ю щ и х и потирающих распухшие от укусов места Эх, не тому гортензия вопрос адресовала подумала я Сомневаясь, стоит ли прямо сейчас встревать воспитательный процесс четвертого наследника, ведь тот уже прошамкал раздувшимся языком что-то похожее на речь. Ойгнул, когда она резко выдернула жало с к и р и из его щеки. Позже ойгнул еще раз, когда по осуждающему взгляду мою сторону все поняли, что раздосадованный неудачей племянник как обычно сослался на меня. Сидите здесь. Лекаря ждите, наказала она всем, и уже потом, возвращая строгий взгляд, мне добавила: из комнаты не выходить, понятно? Понятно, с горестным вздохом протянула я, подавляя порыв броситься за ней следом и сразу объяснить, что мы вовсе не по глупости пострадали, а ради открытий, коих давно в чудесаде не было. Я все уголки волшебного чудеса, созданного для разностороннего развития детей, о б л а з и л а в поисках чего-нибудь интересного. И вот, казалось, повезло: нашла нечто новенькое — частично погребенный под песком корабль. п р и д у м щ и к и игры очень постарались натуральностью, создали почерневшие доски обшивки и сломанные ракушки вдоль корпуса. Старый корабль. Как беспомощная гигантская рыба завалился на бок, п о й м а н н ы й серым песком с иллюзией отступающего вдаль моря. Игра отличалась мрачностью цветов и звуков. Когда появились персонажи, активированные моим присутствием, я невольно попятилась назад. Неприятные типы с непонятными мне стремлениями, отраженными в гримасах на чумазых лицах, вызвали естественное желание спрятаться. Их нечесанные головы на чистокровных человеческих телах в изношенных одеждах казались отвратительно мерзкими и непропорционально маленькими. Пираты. Поняла я, когда один из них заголосил, объявляя отряду противника, что сокровище, спрятанное в хижине, принадлежит пиратскому братству. Фантомы, в составе которых я оказалась, были одеты в старинную военную форму. И я в своем любимом н е м а р к о м платьице слегка выделялась на их фоне, но во второй ряд не перешла. Видимо, ой, игры имелись недочеты. Она не нарисовала иллюзию полководца вместо половинки от нормальной принцессы, и во главе отряда я выступила точно такой, какой была в реальности. Тут пират добавил, что они целым своим братством отдавать ничего не собираются. При этом он сопровождал свою речь бранными словами, ветиеватыми, до да неслыханного неприличия. Морской в р и т еще не о с т у д и л румянец моих щек после услышанной брани, когда передо мной замелькали спины в военной форме, подмявших первую оборону пиратов. Я порадовалась, что являюсь здесь единственным игроком, и на мою решимость испытать себя в явно не девичьей борьбе с пиратством никто из друзей не повлияет. Я ринулась вперед и присоединилась к атаке. Три моих ежедневных попытки были истрачены почти сразу. Оказалось, игра тренировала физическую выносливость, а не магические способности. Помогли накопленные годами дары из прежних аттракционов, пройденных с первого раза, которые обеспечили мне с полсотни жизней. Годами накопленное богатство спустило в этой игре з а д е н ь Успев достать все ключи, изучить расположение противника, повела свою команду в наступление по выгодной траектории, сделала кувырок. Чтобы откатиться от пушечного ядра, неизменно ударяющего справа от кустов, растущих в тени хижины, и тут же поднялась на ноги, чтобы броситься к заветной дверце, когда неожиданно в проеме появился новый персонаж. Миг и одноглазый капитан замахнулся. Уклониться я бы не успела. Свист клинка прошелся по воздуху. Капитан победно ухмыльнулся, готовый стереть рукавом о т с у т с т в у ю щ е е на лезве и кровавую краску. Подобная иллюзия предполагала зрелищное завершение моей последней попытки, и ухмылка г о л а в о р я вытирающего так и не появившиеся кровавые следы, з а д у м а н а как яркий конец моего участия в игре, после чего меня, лишённую всех жизней. просто выбросила бы из чудесада. Но игра явно не рассчитана на то, что к хижине пробьется какая-то мелочь, промахнулась, то есть промахнулся капитан, а я, проскользнувшая под его рукой, оказалась в хижине с сундуком. Достав ключи, добытые на выполненных этапах, я открыла три замка, откинула крышку. И прошла с ь равнодушным взглядом по всему сверкающему и блестящему, заполнившемунутросундука. Мои глаза ухватились за бумажный листок, свернутый пополам. Быстро развернула, так как р а с с л ы ш а л а сигнал, означающий приближение вечера и скорое закрытие чудеса до на ночь. Не замораживай и Граннику сообщала единственная строчка в записке. Неделю мы с ребятами ломали голову над тем, как набрать достаточное для перехода количество и г о а н и к и не применяя знакомых всем нам заклинаний заморозки. Проблему представляли скири, колючие листочки, скрывающие чудо ягоду. б е р и о л е т к а дочка маминой подруги, предложила отвлечь скири иллюзи запаха цветов. Так как во время цветения листочки становятся нежными, покрываясь мягким пушком, и поддерживая, выносят цветы повыше, привлекая пчел. Для верности мы надушились головы до ног духами самолично нами приготовленными в одной из кладовок. Запах и впрямь шел, как от поляны ц в е т у щ е й и г р а н и к и Поэтому было вдвойне обидно, что Скири очень быстро почуяли подвох. Я проглотила всего несколько невкусных ягод, когда почувствовала первый укол. Послышались вскрики со товарищей, и мы сорвались прочь. Нам всем здорово досталось. Длинные стебли ожили, ставя подножки, моментально отыскивали прорехи в одежде, обвивая голые руки, ноги и шеи упавших. А листья разворачивались колючей ядовитой стороной, льнули и сжалили н е щ а д н о Повезло еще, что Эландигар, мой младший кузен, не растерялся, произнес замораживающее заклинание, и полянка застыла, покрываясь тонким льдом. Так б е с с л а в н о покрылся льдом тщательно спланированный поход за открытиями, после которого меня отправили на весь день сидеть в своей комнате. Однако еще больше меня р а с с т р а и в а е т Когда виновного даже не ищут, а нравоучения начинаются сразу с надоевшего всем вопроса: сколько можно за малышкой хвостом ходить? Тогда я понимаю, что остаюсь для всех такой маленькой и жалкой, что ругать меня, видимо, совсем не хочется. А ответственность за мое наказание взваливается исключительно на плечи нашей драгоценной родительницы, мамочка. Очень уставшая от воспитания многочисленных отпрысков, гладит меня по макушке и обещает самой себе, что мое поведение со временем придёт в норму. В худшем случае пугает отцом и только. А мной давно проверено, что эти угрозы пустые, потому что наша семья трогать папу по пустякам побаивается. И неудивительно, его вся наша страна трогать побаивается. И слава предвечным. Мои проделки кажутся ему несущественными против его-то важных государственных дел. Даже когда родственники уверены, что я их не слышу, они продолжают списывать мои внутренние недостатки, но мою главную внешнюю неприятность, не употребляя слова карлик. Тут я с ними согласна. Если бы я была как все, мне бы не приходилось прыгать выше головы, а так. Словно боясь всеобщего забвения, я не могу допустить, чтобы обо мне совсем забыли, поэтому играю заклинаниями, подкидываю новые идеи детворе и лишние хлопоты маме, сестрам и невестке. От рассвета до заката лезу с вопросами к брату, от заката до рассвета, если не спится, читаю, а еще подслушиваю, подсматриваю и успеваю помечтать. Как бы меня зауважали, если бы увидели на уровне глаз, а не пупка. И хотя сильфы, как и другие д о б р о п о р я д о ч н ы е эльфы, взрослеют, когда им заблагорассудится, я постаралась п о взрослеть как можно скорее. И тут выяснила, что мне это совсем не светит. Мальчики считаются взрослыми после представления х и м д а л ю Это ритуал. Когда маг-проводник посвящает юношу служению хранителя древа всех миров, девочкам даже ритуал не нужен. Они должны беззаботно жить в доме отца, пока не вырастет красный цветок, а потом, как я краем уха слышала, с непонятно лично мне чем обоснованной радостью переезжают в дом мужа. И вот незадача: мне цветок не дали. Лекари говорили, что вырасти он в моих слабых руках не сможет, и посоветовали родителям смириться. Наверное, они и смирились. Я у них не спрашивала. Меня же нисколько не расстраивала перспектива остаться с ними навсегда. Тем более, что в отличие от старших отпрысков, которых обучали гувернёры прямо во дворце, последышек, как меня иногда называли, воспитывался не так уж и строго. Мои магические и житейские открытия, достигнутые опытным путем, иногда обсуждались за обедом и веселили взрослых. Пока однажды, припомнив добрую половину моих мелких и крупных шалостей, утомленные неуемной энергией м л а д ш е н ь к о й родители договорились о школьном обучении для неугомонной принцессы. Некоторые посчитали, что это не бывало ранний возраст для обучения девочки. В пересчете на человеческий мне было примерно пять лет от роду. Вот как папочка учителей своим решениям о задачам. э т о гномочки быстро взрослеют, даже раньше людей. А эльфы, особенно с сильными с магическими способностями, живут неимоверно долго. Сейчас я подросток, но чудо ни с поведением, ни с физическим ростом так и не случилось. В школе я с а м а я с п о с о б н а я И как ни странно, это тоже прям б е д а Пусть бы к этому звание самое послушное. Но куда там? Не так давно на уроке п а р а м е н т а л и с т и к и я, заскучав за переписыванием давно усвоенных формул с доски, увлеклась рисованием схемы движения мыслеформул для усиления потока ветра. И была поймана на невнимательности. Мне с огромным удовольствием поставили громкий неут за вопрос, который я просто не услышала. И оценка три дня бронила меня при каждом открытии портфеля. Несправедливо, ведь учителю господину Гильфреду прекрасно известно, что дома я получила образование, рассчитанное на десять следующих классов. Видимо, от того, что я по капле вычерпала все знания стихийников из бедных родственниц, а потом взялась за брата дипломированного мага универсала, теперь многим светила невеселая перспектива. Мне, например. Скучать или называться выскочкой, учителям опасаться моих сложных вопросов, одноклассникам казаться глупыми на фоне малолетки, которая за год перешагивает по два класса. Преподаватели пытаются сделать мое пребывание в школе полезным. В Последний раз они позволили мне проявить свою активность в отношении одного из отстающих учеников, даже посадили с ним на последнюю парту. Чтобы он там со мной перевоспитывался, вот это оказалось очень занимательным. Улиантиваль совсем усердием впитывал мои советы по усовершенствованию магии подчинения на протяжении долгого времени, применяемой им на школьных термитах, и термиты стали совсем послушными. В благодарность он великодушно позволил мне разделить его занятия, и мы урок за уроком. Делали малюсенькие дома, сады и улицы. Ссорились только пару раз из-за того, что управлять женской половиной населения никто из нас не согласился. Улиантиваль считал, что это не мужское дело. Я из принципа. Когда он понял, что не сдамся, предложил всем термитам даровать мужской статус. Спор продолжился. пришлось доказывать, что без женщин общество существовать не может, и предлагать компромисс: термитов уже раскрашенных более яркими пигментами оставить женщинами, но придумать им интересные занятия, а не только кормление червячков, которые вылуплялись из прозрачных личинок. Друг о подобном слышать не хотел. Он считал противоестественным, что женщины-термиты будут там, где термиты мужчины. Поэтому на городские улицы, где бледные серые термиты уже во всю дружили, дрались, ходили строем и по одному ярких термитов так и не в ы п у с т и л Не знаю, нравился ли насекомым, в о з в е д е н н ы й на парте и заметный из любого места в классе город, в котором пять дней с е д ь м и ц ы бурлила насыщенная жизнь. Но если город простоял всю четверть, я могу сделать вывод: учителя были довольны успехами у л е а н т и в а л я и моей занятостью. Когда же разплодившиеся термиты однажды ночью едва не сгрызли школу, вмешался директор и нас рассадили. Я скучала по у л е а н т и в а л ю и даже написала ему пару записок, но он не ответил, потому что на его новой партик к тому времени вырисовывалась другая увлекательная игра. Мое обучение грозило вернуться к прежней скучной форме, на что я откровенно была не согласна. Я хотела, чтобы меня учили, если не тому, что мне интересно, то хотя бы тому, что я еще не знаю. Учителя уверяли, что вытравление чистых кристаллов лазурита в форме октаэдра из в и т о Аквита при преобразовании елиновой руды для увеличения резерва амулетов и создания эликсира везения. Обучают только в академии и только мальчикам. Чувствуя себя ярким термитом, я сердилась такой несправедливости и шла доставать библиотекарей. В книгохранилище мои поиски полезных знаний сильно ограничивались тремя секциями книг для школьников и учительскими полками, на которых в основном учителя оставляли методички к нашим учебникам. К несчастью. Именно в это не слишком веселое для меня время в классе появился Денрибемир, дальний родственник маминой экономки. О том, что у него были проблемы в прежней школе, учителя почему-то говорили шепотом и какие именно упоминать не смели, так как других учеников было жальче. Учитель практической магии посадил Денрибемира со мной на первую парту, поближе к себе и к выходу из класса. Последнее тоже неспроста. Я думаю, чтобы у каждого из нас троих в случае чего оставался шанс сбежать, ведь господин директор открыто выразил сомнение в определении того, кто из нас, Денребемиром, на практических занятиях окажется ужасней. Оказалось, Денребемир любитель прогулять уроки, и п а р т а у выхода его вполне устраивала. Я молча наблюдала, как он раз за разом Тихонько собирается и делает ноги, но надолго моего безразличия не хватило. Сейчас урок по основам бытовой магии, сказала я ему, если вдруг он позабыл. д а х о т ь спецкурс, ответил новенький. Ты куда? Не отставала я уже в коридоре. На кудыкину гору, сказал он. Я не знала, где находится такая гора, а мне казалось, что я должна знать и это. Поэтому тихонько покинула стены школы и пошла вслед за ним. Денребемиру зачем-то понадобился лес. л е с а я боялась, так как мама на том сильно настаивала. Приходилось идти осторожно, бесшумно, но очень долго, пока наконец Денребемир не скрылся у подножья горы в проходе между камней. Потерять его из виду я боялась гораздо больше, описанных в маминых сказках страшилищ из леса. Очень хотелось узнать, ради чего он убегает с уроком. Ступая по сырому, замшелому камню, я оказалась у входа в освященную пещеру, служившую кому-то жильем. Посредине остывшее кострище, в углу спальное место, какие-то вещи и большой сундук. Стены украшены свежими охранными символами. Я прочитала знаки луны тетрагона и л и с к о г о тетрагона их а г а л а ц утмы, ь отправила общее приветствие, чтобы меня признали другом даже те охранки, что были мне не совсем понятны. Денребемир нравился мне все меньше и меньше. Закрадывалось подозрение: неужели одноклассник практикует запрещенную магию? Отвечать на незаданный вопрос и демонстрировать свои тайные возможности новенький не торопился. Из своей школьной сумки Он вынул сверток и фляжку, положил их в дальней части пещеры, подошел к сундуку, вывел трехконтактный открывающий символ, достал оттуда книгу и стал переносить формулы из книги на листок бумаги. В нетерпении м не захотелось самой закончить за него рисунок. Он выводил знаки медленно и неумело, но я все же дождалась, когда он прикоснулся к сундуку, нанося символы закрытия. Быстренько отошла от входа и спряталась за камнем. д е н Рипемир покинул пещеру и, не подозревая, обо мне пошел по тропинке вдоль горы. Вернувшись, первое, что я сделала, создала защитную иллюзию темноты, чтобы свет от моего люмината не был заметен снаружи пещеры. Если бы за мной следили, меня, в отличие от новенького, скрыл бы п о л о к не видимости. Времени было мало, я сразу открыла заветный сундук с книгами. Меня удивило несоответствие уровня сложности заклинаний в книгах и охране. Обережная магия, как я видела, была стандартной. Мой брат лет пять назад от такой отказался. Теперь его секреты становилось все с л о ж н е е и с л о ж н е е распечатывать. Книг подобным тем, что хранились в сырой пещере, я еще не видела. Некоторые обтянуты дорогой тканью, другие мягкой кожей. Они казались теплыми и живыми, с уголками и переплетами, защищенными пластинами яркого металла, написанные крупно, четко и красиво, в отделке заглавных букв доведенные до необыкновенной роскоши. Эти монографии содержали одно магическое направление, хотя имена и почерк на рукописях принадлежали разным авторам. У меня руки зачесались, когда я первый раз прочитала трансформация, заклинание сферического преобразования плоскости, трансформация пространственного восприятия, уменьшение и увеличение размеров одухотворенных тел и предметов. Я нашла настоящую сокровищницу знаний, и когда на одной из страниц увидела сочетание символов, означающих увеличение размеров тела, Я уже не думала ни о чем. Инструкция была вполне понятной: встать под знаком Луны, произнести начальную формулу преобразования материи, начертить по образцу седьмой знак Ама Тамра на теле, провести усиление через первый знак Хета, произнести замыкающую формулу преобразования и разделить энергию, направив часть ее по живым потокам общего магического поля. Магия меня слушается, словно дика богиня справедливости хотела этим компенсировать мои главные недостатки. Я подтянула магический поток воздушной стихии и легко преобразовала его по указанной схеме, влила каплю энергии жизни и с л е к о в а н и е м отметила, что количество, которое я потратила на ритуал, даже не сказалось на моем общем самочувствии. Однако внутреннее ликование довольно быстро угасло. Испорченное предчувствием неудачи, так как изменений по моим внутренним ощущениям не произошло. Может, сделала что-то неправильно? Подумала я о г о р ч ё н н о Конечно, я так сильно хотела стать большой, что колени до сих пор дрожат от напряжения. Очень старалась соблюсти все условия ритуала и надеялась, что не зря. И даже... Если бы за это потребовали всю мою магию, в тот момент я бы, пожалуй, ее отдала. Ух, выдохнула я, осознавая наконец возможные риски. Хорошо, что потребовалась самая малость. Сложи все книги в прежнем порядке, произнеся очищающее заклинание, у б и р а в ш е е остаточную энергию ритуалов и полага н е в и д и м о с т и Я поспешила прочь из пещеры. Но от привычного предчувствия, что опять натворила бед, было не убежать. Нагнать страха помог Денри Бемир, который вынырнул из леса мне навстречу, когда азарт нового погас, и я во всю предавалась самовечиванию и переживанию возможных сценариев п о с л е д с т в и и своей новой в ы х о д к и Ты что тут делаешь? – спросил он. Мы остановились, оба понимая, что ответ очевиден. Гора с пещерой, в которой он скрывал книги, находилась позади меня. Ничего, просто заглянула в гости, чтобы выяснить цвет твоей магии. Я не т е м н ы й Заверил меня Денрибемир, и я ему поверила, потому что сама убедилась. Его магия не на крови. Уже поняла. Но тогда почему ты здесь прячешься? Не твоё дело. Это из-за этих странных книг тебе пришлось уйти из прежней школы? Спросила я с с о ч у в с т в и е м Я не хотела ссориться. В конце концов, это я вторглась на чужую территорию. Новенький не успел ответить. Замер, прислушиваясь. Мне тоже показалось, что где-то хрустнула ветка. Он схватил меня за руку и потянул за собой, срываясь на бег. Когда мы наконец остановились, он, не давая мне отдышаться, велел: "Беги в ту сторону и не останавливайся, никогда не возвращайся в пещеру". Поняла? На ней заклятие Монте б и л я Скажешь кому-нибудь хоть слово, и твоим воспоминаниям конец. Я неслась домой, как угорелая, и боялась н и леса, н и наказания за то, что ушла с урока, я боялась лишиться памяти. Не имея противодействия к незаконным заклинаниям, я впервые не знала, как выпутаться из этой истории. Я поверила угрозам Денрибемира. и рассказывать о пещере кому-либо постереглась. Но что, если тот, от кого мы бежали, увидел меня и запустил проклятие? Моя память вскоре будет стерта, как память непокорных адептов печально известного преподобного з л о м а н т и б и л я Сидя в своей комнате, я долго перебирала разные воспоминания, проверяя свою память и записывала случившееся со мной. В новенькую т е т р а д ь заговоренный личный дневник, который явится только тому, кто по воле Бога истинным немоса должен узнать обо мне.